Глава двадцать пятая Вечером Томас у себя в номере откупорил бутылку пива и позвонил в Чикаго, в Приходскую церковь Святого Антони. «Джим!» — искренне обрадовался, услышав голос Найта, однако Тонова стал быстро озабоченным. «Тебя ищут?» «Кто?» «Точно не могу сказать. Министерство внутренней безопасности. Тут нет никаких сомнений», — сказал Джим но мне также звонили из аппарата сенатора Девлина и в том в другом случае просили, чтобы ты с ними связался. Вероятно, все беспокоят, чтобы я не обгорел на солнце, — заметил Томас. Он удивился тому, как быстро перешел к уютной фамильярности в отношениях со священником, который едва знал. Казалось, он разговаривает с Эдом еще в те старые дни, до того, как они разошлись. Все были очень настойчивыми продолжал Джим. — Как будто что-то случилось. Тип из МВБ был одним из тех, кто приходил сюда. Его фамилия Каплан. Он просил связаться напрямую с ним. — Но меня ведь ни в чем не обвиняют, так? — спросил Томас. — Наша страна все считается свободной. Джим согласился, но нехотя, и у Томаса мелькнула мысль. Не возникли у священника из-за него неприятности? — Как у тебя дела? — поинтересовался он. — Отлично. Мне не привыкать решать чужие проблемы. — Ничуть не сомневаюсь в этом, — сказал Томас, решив поднять настроение шуткой. — Не знаю, как это у тебя получается. Я имею в виду, что ты священник, наверное, тебе одинок. — Всякое бывает, — усмехнулся Джим. — Это ж так здорово, когда чувствуешь себя причастным, полезным, когда от тебя что-то зависит, понимаешь? Но бывают дни, когда... Да я слышу только Пола Маккартни, поющего о том, как отец Маккензи пишет слова проповеди, которые никто не услышит. Помнишь эту песню? Что поющий ночью носки, когда рядом никого нет? Слова из песни «Битлз» «Она уходит из дома». Наверное, такова жизнь. По-настоящему одиноко становится только тогда, когда чувствую себя бесполезным. Томас молчал взволнованный неожиданной откровенностью священника. Когда они были вместе, Джим ничего такого не говорил. Почему он завел об этом речь именно сейчас? Может, просто потому, что телефон значительно упрощает некоторые вещи? Дело в той пустоте, в которой жил Эд, или в чем-то еще. — Ладно, — сказал наконец Томас, — по крайней мере, у тебя есть вера. Он не смог произнести эти слова без оттенка снисходительности и уже собирался забрать их назад, но Джим сказал «Да, по большей части». Томус опешил и снова спросил «У тебя все в порядке?» «В противоположном конце города есть Баптистская церковь», — сказал Джим. «Там у входа вывеска, на которой можно менять слова, каждую неделю вывешивая новое обращение». Пару месяцев назад он гласила, сомнение — это отрицание веры. Он говорил медленно, давая возможность словам цитаты прозвучать отдельными колоколами. И что? — Пожалуй, я думаю, как раз наоборот. Сказал Джим. — Одно без другого ничего не значит. — Трудно тебе жить, — заметил Том. — Порой бывает и так, — согласился Джим. — Но это лучше, чем альтернатива. — Все будет хорошо, Джим, — заверил Томас, направляя разговор обратно к тому, с чего он начался. — Просто бюрократическая машина дала сбой. Все рассосется, само собой. — Надеюсь, — сказал Джим. — Да, был еще один звонок. — Кто? — Твоя жена, бывшая. — Как угодно. — Что она сказала? — Ничего, — ответил Джим. — Просто спросила, здесь ли ты, а потом поинтересовалась, не уезжаешь ли в Японию. Зачем мне туда ехать? Понятия не имею. Похоже, она вздохнула с облегчением, когда я ответил, что нет. Не сомневаюсь, сказал Томас. Найт растер колено. Сейчас оно уж болело не так сильно, как в Чикаго. Приключения в Геркулануме, похоже, не привели к плачевным последствиям. Вероятно, небольшая и осторожная разминка пойдет на пользу, и сток при этом не придется иметь дело с теми, кто хочет его убить. Он находил странным то, как безразличие, ограничившее желанием покончить с собой, полностью затмилось жаждой раскрыть произошедшее сэдом. Томас чувствовал себя полным жизненных сил. На взводе, даже несмотря на то, что само расследование пока выглядело в лучшем случае медленным и неопределенным, словно он блуждал по необозначенным на картах сельским дорогам, ища выезд, на автомагистраль. Он делал все ради этого. Или же просто им двигалось стремление узнать правду? Вероятно, и то, и другое. Пробудились его бычи наклонности, получив конкретный объект для нападения после тех долгих лет, когда он повсюду видел красное. Да, так оно и есть. Томас провел половину десятилетия, носясь по загону в поисках того, кого можно пронзить рогами но, как правило, ему давалось только покалечить самого себя. Однако сейчас все обстояло иначе. В его силах выяснить, что произошло с Эдом, пролить свет на эту тайну. Томас даже представить себе не мог, что будет означать для него такая истина, и предпочитал об этом не задуматься. Итак, он совершит пробежку, чего, несомненно, Не посоветовал бы ему ни один врач, потому что боль в колене заглушит все прочие заботы. — Мистер Найт! — окликнул его консьерж. Томас, вернувшийся с пробежки и направлявшийся к лифту, обернулся. — Я хочу вам кое-что показать! — продолжал мужчина за стойкой. Поманил постояльца пальцем и встал, предлагая свое место. — Вы смотрите, а я принесу вам что-нибудь выпить. Пиво, вино? Пиво подойдет. У него болело колено но не так сильно, как он опасался. Ему казалось, что он частично избавился от внутреннего напряжения, побегав по многолюдным, пыльным и душным улицам Неаполя. Конечно, еще надо будет посмотреть на самочувствие завтра утром, но в настоящий момент ему требовался большой глоток чего-нибудь очень холодного. Усевшись за стойку, Томас уставился на шестидюймовой видеомонитор на стене. Бесконечной петлей прокручивался тридцатисекундный отрывок. Изображение было черно-белым, нечетким, вырванным из контекста, однако смысл не вызывал сомнений. Мужчина в темных очках с рюкзачком за спиной брал ключи из ящика за стойкой, оглядывался и направлялся к лифту. Затем тот же человек возвращался, клал ключ на место и выходил из гостиницы, сталкиваясь в дверях с другим постояльцем. Оба эти события произошли среди дня с промежутком в двадцать минут. Сначала Томас не увидел ничего, кроме доказательства того, что в его комнате действительно кто-то побывал. Однако после четвертого просмотра у него появилось смутное подозрение. Этот человек — японец. Томас просмотрел запись еще раз, пытаясь определить, почему он так подумал. Лицо неизвестного скрывали большие темные очки, хотя он действительно мог иметь азиатскую внешность. Томас стал смотреть запись снова. Тут его поразили два момента. Во-первых, походка этого типа. Когда тот находился рядом со стойкой, трудно было что-нибудь разглядеть. А вот он направился к лифту, и стало видно, как незнакомец шаркает ногами, едва отрывая их от пола. В той японской школе, где преподавал Томас, при входе в главное здание все разувались и надевали пластиковые шлепанцы, лежащие в корзине у двери для того, чтобы удержать их на ногах, обязательно требовалось шаркать. Томас вспомнил, как семенили на пятках его ученики, даже выйдя на улицу, что требовало определенных тщательных движений, которыми безупречно владели даже самые непоседливые подростки. Томас снова взглянул на видеомонитор. Неизвестный. На мгновение остановился, пропуская другого постояльца. Просмотрев... Эти кадры еще раз Томас увидел едва заметный, несомненный, непроизвольный кивок. Рефлексивный ритуальный поклон. Томас узнал бы его где угодно, Этот да тип был японцем. Томас ощутил прилив сомнения, смешанного со старой тревогой. Он не мог сказать, почему японский след в истории с проникновением в его номер усугубил проблему. Однако это было так. «Ваше пиво!» вывел его из размышлений консьерж, протягивая запотевшую бутылку перрони с итальянской сборной, выигравшей чемпионат мира по футболу 2006 года на этикетке. «Вы хотите, чтобы я сообщил в полицию?» Томас покачал головой. «Поскольку ничего не пропало, полиция не станет беспокоиться». Томас покачал головой. «Поскольку ничего не пропало, полиция не станет беспокоиться. Просто будьте на настороже». Вдруг от Тип заявится еще раз? — Спасибо. Он направился к лифту, держа в руке бутылку пива. Тем остановился. Еще один вопрос. Консьерж оторвал взгляд от газеты. — Что такое фонтанелла? Консьерж, обычно вежливый, на грани беспечности, заколебался, настороженно глядя на Томаса. Наконец тихо произнес. — Это место закрыто. Туда нельзя. — Что это такое? — спросил Найт с любопытством, смешанным со страхом. — Это плохое место. — Забудьте о нем. Туда никто не может попасть, — настаивал Томас. — Только мертвые.